и вышвырнули из страны не двух-трех, как было принято, а сразу 105 советских дипломатов и прочих. Такого не бывало в истории. Выгнали, ввели квоты и наложили табу не только на тех, кто хоть раз понюхал английский воздух, но даже на героев невидимого фронта, хотя бы раз выезжавших за кордон. Там их англичане брали на заметку. Как было в этой сложнейшей обстановке не вспомнить о прославленных челюстях сэра Уинстона. И я стал главным начальником по Великобритании, которому вменялось организовать контратаку и возродить птицу Феникс из пепла. Увы и ах. Но командовать сражением пришлось из Москвы. Полный абсурд. Пробивать визу для персоны нон-грата. Вот схватились бы за сердце изумленные английские власти. На новом ответственном посту захотелось воплотить свои яркие мысли в бессмертный научный труд и оставить его благодарным потомкам, которым еще много лет придется взрывать бустены непокорного Альбиона. Душа горела приобщиться к сонму кандидатов наук с 10 надбавкой к зарплате и лишними 10 квадратными метрами жилплощади. О престиже и надутых щеках не упоминаю из скромности. Роясь в архивных делах, я наткнулся на талантливый опус об англичанах нашего агента Гая Бёрджеса, работавшего в форин-офисе и спецслужбах. Он вместе со своим другом Кимом Филби входил в великолепную пятерку «Золотой фонд нашей разведки». «Основное критическое замечание», — писал Бёрджес, — В своем труде, которое автор как агент, его друзья и завербованные им агенты должны сделать, в отношении связанных с ними оперативных работников, касается не вопросов личных взаимоотношений. Они всегда были прекрасны. Не техники нашей работы. Тут оперативные работники знали гораздо больше наших агентов. а недостаточного знания жизни буржуазного общества и его институтов в Англии. Вот где собака зарыта. Вот в чем нуждается самое острое оружие партии. Никто особенно не возражал против моей темы. Особенности национального характера, быта и нравов англичан и их использование в оперативной работе. однако какой науке ее приткнуть. Национальная психология в начале 70-х считалась буржуазной ересью. Даже социология еще вызывала сомнения, не подменяют ли ею законы классовой борьбы. Что это еще за национальный характер, если совершенно ясно, что есть нация богатых и нация бедных? Разве не так писал об Англии даже консерватор дизраэли что скажет на это княгиня Мария Алексеевна, высшая аттестационная комиссия, ВАК. Однако, если КГБ считал, что в интересах государственной безопасности целесообразно, вот он, канцелярит времени, осваивать целину национального характера, то какой же профессор кислых щей из ВАК? Поднял бы голос против. Тема меня захватила и уже не отпускала. Оказалось, что классики отступают. от своей занудливо-классовой догмы. Карл Маркс делал превосходный бифштекс из Пальмерстона и Гладстона, говоря о проболизме и лицемерии англичан. Не отставал в характеристиках англичан и его друг Фридрих Энгельс, а верный ученик и продолжатель дела Владимир Ильич написал даже отдельную статью об английской нелюбви к теории и постоянно стегал правящие классы за фарисейство, а рабочий класс — за то, что он урывается со стола жалкие крохи, которые ему подбрасывает обожравшаяся английская буржуазия. Ободрённый моральной поддержкой классиков, я окунулся с головой в океан литературы об Англии. Кто только не писал об этой стране! И англичане, и иностранцы — даже те, кто пробыл в Англии лишь несколько часов. Одни исходили желчью, другие — слюной восхищения. Казалось, что в Англии скрывался раздражитель,